Оступаясь на присыпанных грабием рельсах, путаясь в обрывках троса, он продвигался, стараясь держаться поближе к стенке, ориентируясь при этом по едва приметным струйкам дневного света, которые туманно высвечивали изгиб штольни. Едва успев пригнуться, чтобы не попасть под рой пуль, он переметнулся к противоположной стене и окликнул Мальчевского. «Здесь я, капитан!» — хрипло отозвался Сергей. «Прогрызлись мыши кладбищенские. Гранаты у вас есть?» «Есть!» — ответил Андрей, уже оказавшись под защитой завала. «Много их там?» «С десяток было. Трое вон отбрекались, остальные где-то за изгибом. В боковую выработку нырнули. Две гранаты пульнули». А ящеры мариупольские! Хорошо, хоть не сумели перебросить их через завал!» Едва он успел произнести это, как огребень баррикады, как раз в той части, где пригнувшись стоял Беркут, ударилась третья граната. С Срикошетив о потолок, осколки веером легли в метре от капитана, а Мальчевский прорычал от боли. «Ранен!» — Да, кажется, да, боль в предплечье. — Потерпи, потом перевяжу. — Воюй, капитан, пока что терпимо. Осколок только ватник прожег, однако до телес не дотянулся. Мимо прошел. На ощупь вскарабкавшись на завал, Беркут всмотрелся в едва освещаемый отблесками дневного света квадрат Штольни. По черной метке на серой стене определил, где начинается выработка, и слева направо, как бы из-за плеча, за изгиб, метнул в нее лимонку. При этом четко различил, что взрывов последовало два. Очевидно, в руке одного из засевших там немцев взорвалась граната, приготовленная им для броска. — Выходите, сдавайтесь! — по-немецки крикнул капитан, — когда взрыв и последовавшие за ним вопли затихли. «Считаю до пяти. Если не выйдете, швыряю еще одну гранату». «Не надо гранату!» Жалобным, почти детским голоском отозвался наконец кто-то. «Я ранен в руку, не стреляйте, сдаюсь!» «Ты один?» — спросил Беркут по-немецки. «Двое нас тут. Второй тоже ранен?» — спросил капитан. — Нет. — Фонарик у вас есть? — Есть. — Соберите оружие и боеприпасы и принесите их сюда. После этого можете уходить к своим. Слово офицера. Минуты две прошло в томительном ожидании. — Как вы попали сюда? — спросил Беркут, когда тот, не раненый, оказавшийся ефрейтором, подсвечивая себе фонариком, Забросил на невысокую баррикаду целую вязку автоматов. «Там есть щель, недалеко от взорванного входа. Мы невиноваты, господин офицер. Видит Бог, нам приказали...» «Помилуйте нас!» Все тем же жалостливым голоском возмолился раненый, положив на камни принесенные в одной руке два магазина к шмайсеру. «Вид у этого вояки действительно был мальчишеский и шинель какая-то кавалерийская, почти до пола». «Стой здесь!» — приказал ему капитан. «Пусть носит я фрейтор, потом он тебя перевяжет». «Там еще остался пулемет». «Услужливый же ты, как и у царя персидского!» — проворчал Мальчевский превозмогая боль в руке. Беркут даже не заметил, как сержант оказался по ту сторону завала. «Иди, показывай свой пулемет. Может, он и торга конокрадного не стоит». Сергей пошел вместе с ефрейтором и вскоре вернулся с ручным пулеметом и двумя найденными у убитого гранатами. «Сами-то все выложили фрицы подздамские. Только теперь вдруг засомневался он и, присвечивая себе отобранным у ефрейтора фонариком, обыскал сначала его, а затем раненого. «Теперь топайте, показывайте, через какую нору пролезли корросты окопные!» Прикрикнул на них, убедившись, что кроме зажигалок и сигарет, которые тотчас же конфисковал, в карманах у немцев ничего больше не обнаружилось. — Точно видите, показывайте выход, — согласился с идеей Мальчевского капитан, переводя его на немецкий. Молча повиновавшись, немцы привели их к развилке. В конце одной штольни был тот взорванный ход, в конце другой, как утверждал ефрейтор, находился лаз, по которому они пробрались в подземелье. Как только достигли его, услышали приглушенные голоса. «Пикните хоть слово лишнее, смерть!» — предупредил Беркут пленных. «Но ведь жить хотим!» — проворчал Ефрейтор. «Эй, кто там?» — громко крикнул капитан тем, что топтались где-то за поворотом. «Это я, Фельдфебель Франце, со мной шестеро, нас послали на помощь. Что, русские ушли отсюда?» «Они далеко, за завалом!» Мы забросали их гранатами. «Это правда, их нет», — подтвердил Ефрейтор, получив от капитана подбадривающий толчок автоматного ствола. «Мы возвращаемся». «Это ты, Гартман?» — опознал его по голосу кто-то из группы Фельдфебеля. «Железный крест тебе обеспечен». «Нет, нет», — Вдруг заорал раненый и, отбив здоровой рукой автомат «Беркута», бросился туда, где за поворотом сразу вспыхнуло несколько лучей фонариков. «Не верьте ему, здесь русские, полно русских!» Андрей так и не понял, рванулся ли вслед за Гартманом второй немец или нет, но судьба его солдатская была решена. Скосив Ефреитор короткой очередью, он тотчас же выхватил гранату и, выдернув чеку, метнул ее за угол штольни вслед убегающему раненому. Тем временем сержант метнулся к изгибу и, пока Беркут возился со второй гранатой, уже лежа успел выпустить первую очередь из пулемета. Раскочив серый квадрат прохода, Андрей ударил автоматной очередью по немцам и сумел заметить, как один из них бросился назад к четко обозначенному дневным светом пролому. Не стреляй! успел крикнуть Мальчевскому и, завыв об опасности, которая могла подстерегать его среди корчащихся умирающих врагов, бросился вслед за убегающим. Он захватил немца. За ремень уже тогда, когда половина туловища его оказалась в долинном ласе. Немец вскрикнул от страха, рванулся, но Андрей задержал его, вытащил назад и изо всей силы саданул кулаком в висок. «Отвечай — Отвечай! — приподнял его, как только вермахтовец чуть-чуть пришел в себя. — Русские наступают? Они вышли к берегу реки? — Что русские? — пробормотал тот, испуганно мотая головой. Он, по всей вероятности, не мог понять, почему русский офицер спрашивает о наступлении русских, а не немцев. Кто-то из раненых вермахтовцев, очевидно, пытался приподняться, однако короткой пулеметной очередью Мальцевский вновь уложил его на землю. Мысленно поблагодарив его, Беркут с опаской заглянул в небольшой, но длинный метра три лаз и продолжил допрос. — Так они наступают или нет? — Пока нет. Едва пролепетал тот, но все же потянулся рукой к выглядывавшему из лаза автомату. Беркут ударил его ребром ладони по голове, И немец, охнув, от неожиданно пронизавшей его боли, вновь осел, прислонившись спиной к стене. — Много вас там ухода? — Сейчас никого. Остальные ищут другие проломы. Нам приказано просачиваться в подземелье и вступать в бой с вами. Сказали, что вас человек двадцать, не больше? — Если бы двадцать. С грустью подумал капитан. «Их, если бы!» «А сколько всего на плато? Батальон? Два?» «Не знаю. Клянусь всеми святыми, не знаю. Тут из разных частей. Кроме нашей роты, сюда пригнали две роты охранного батальона. Среди охранников есть и русские. Полицаи?» «Да нет, эти у нас служат, в вермахте». Пощадите, господин офицер. Надеюсь, вы тоже немец. Пощадите. Сидят только немцы? Улыбнулся своей жестокой улыбкой Веркут. Впрочем, пленный вряд ли смог разглядеть ее. Значит, русские служат в охранном батальоне, так я понял. Истинно так. И еще пригнали отряд полицаев. Они. Остались в конце этого проклятого каменного поля. Да, оно уже все отцеплено, но, говорят, вот-вот должны подбросить еще и роту эсэсовцев. Вот как? Слишком много внимания. Но, кроме всего этого, я слышал лязг гусениц. Появились танки? Да, три легких танка и три самоходки. Чтобы не дать высадиться здесь русским. — Стало известно, что косу вы удерживали как плацдарм, чтобы облегчить наступление своих войск. — Ну уж это вы могли бы понять намного раньше. Великодушно пожурил штабистов противника Беркут. ты, нашли стратегическую тайну. — Кто руководит всей этой операцией против нас? — Теперь уже какой-то чин — ИС-СД, эсэсовец, вроде и ранг небольшой, но приказывает даже нашим пехотным полковникам. Почему ис почти машинально поинтересовался Беркут, не рассчитывая, что этот обер-ефрейтор, насколько он смог разглядеть его знаки различия, даст ему вразумительный совет? Когда нас посылали сюда, то уведомили что русскими руководит опытный диверсант, которого давно пытаются схватить СД и армейская контрразведка. Он переодевается в форму немецкого офицера, и вдруг обер-ефрейтор умолк. Теперь он сам уже испуганно приподнялся, неотрывно глядя на Беркута.